Заложив руки за спину, Юджин слонялся по прохладным коридорам. Когда Мэтбрат наконец выкатил девочку из смотровой, Юджин, стараясь не подходить слишком близко и делая вид, что просто прогуливается, пошёл за ними, чтобы посмотреть, куда её повезут. Мэтбрат остановился, вызвал лифт. Юджин развернулся, решив пойти по лестнице. Гулко протопав по ней, он спустился на второй этаж и услышал звон. Металлические двери лифта открылись, медбрат вывез каталку. Он покатил девочку по коридору. Юджин тихонько прикрыл тяжелую дверь и, щелкая каблуками по плиткам, проследовал за ними. Держась на безопасном расстоянии, запомнил, в какую палату ее отвезли. Потом он в развалочку вернулся обратно к лифту и внимательно изучил все детские рисунки, пришпиленные к доске объявлений и подсвеченные сладости в гудящем автомате. Говорят, собаки всегда воют перед землетрясением. Что ж, в последнее время, как что плохое случалось, так всегда где-нибудь поблизости оказывалась эта черноволосая девчонка. И девчонка была та самая, никаких сомнений. Он хорошенько рассмотрел её тем вечером возле миссии, когда его змея ужалила. И вот снова она. Юджен со скучающим видом прошёлся мимо её палаты. Дверь была открыта. Еджен скосил глаза. Тускло горела потолочная лампа, свет постепенно сгущался, темнел. На кровати ничего и не разглядишь. Так, Холмик под одеялами. Над ним, поближе к свету, распластавшись в стоячей воде медузой, висел прозрачный пакет капельницы и тянул вниз длинное щупальце. Еджен дошёл до питьевого фонтанчика, сделал несколько глотков поразглядел информационный стенд благотворительного фонда по борьбе с полиомиелитом. Заметил, что в палату зашла и вышла медсестра. Но когда Юджен, пошатавшись по коридору, снова заглянул в палату, оказалось, что девочка там не одна. В палате хлопотал чернокожий санитар. Он возился с раскладной койкой и на вопросы Юджена не отвечал. Юджен околчачивался возле палаты, стараясь не привлекать к себе внимания. Что сделать было не так-то просто, потому что в коридоре больше никого не было. И когда наконец вернулась медсестра с охапкой простыней, он остановил её у двери. «А чей это ребёнок?» — спросил он, стараясь говорить как можно приветливее. «Горит её звать. Фамилия Дюфрен. А-а-а. Странно, но имя показалось ему знакомым. Юджин заглянул в палату. «И что ж, она одна тут?» Родителей я не видала, только бабку. Медсестра отвернулась, дав понять, что разговор окончен. Эх, бедняжечка. Прекращать разговор Юджену не хотелось, и он просунул голову в дверь. О чём же она болеет? На медсестра так на него посмотрела, что Юджен понял, он уже перегнул палку. Простите, мне запрещено разглашать эту информацию. Ви Юджен улыбнулся, как он оделся обаятельно. Знаете, сказал он. Я и сам знаю, что меня не красит это пятно на лице. Но это же не делает меня дурным человеком. Обычно, когда он заговаривал о своём изъяне, женщины оттаивали, но мисс Сестра дарила его таким взглядом, будто он обратился к ней по-испански. Ну, да я просто спросил, вежливо сказал Юджински на руку. Простите, мэм, что побеспокоил. Он прошёл вслед за ней в палату. Намед сестра принялась возиться с простынями. Юджен хотел было предложить свою помощь, но она так подчёркнуто развернулась к нему спиной, что он понял: не стоит искушать судьбу. И Юджен побрёл обратно к автомату со сладостями. Дюфрен. И откуда он знает это имя? Об этом, конечно, хорошо было бы Фариша спросить. Фариш всех в городе знал. Фариш помнил все адреса, все дряздги. Помнил, кто кому родня, всё помнил. Но Фариш лежал в коме, здесь на первом этаже, и врачи говорили, что до утра он не доживёт. Юджен остановился напротив лифта, возле сестринского поста. Там никого не было. Он облокотился на стойку и притворился, что рассматривает фотоколлаж и цветок-паучник в подарочном горшке. Юджин ждал. Ещё до разговора с медсестрой, когда он увидел девчонку в коридоре, и тем более старуху, которая была такая накрахмаленная, что от неё за версту несло деньгами и баптистским вероисповеданием, Юджин понял, что это никакая не дочка Одума. Плох, конечно потому что, будь она его дочкой, картинка сложилась бы и оправдались бы кое-какие его подозрения. У Одума были как раз все причины злиться на Фариша с Денни. Наконец, сестра вышла из палаты, где лежала девочка, и, проходя мимо Юджина, так и зыркнула на него. Девица-то симпатичная, да только размалевана до ушей, помадой да румянами, как прошмандовка. Юджин непринужденно обернулся, непринужденно помахал ей рукой, и зашагал в развалочку по коридору. Спустился по лестнице, прошел мимо ночной сестры, лицо у нее было жутковато подсвечено настольной лампой, и прошел в приемный покой реанимации, где на диванчике спали Гам с Кертисом. Тут не было ни единого окна, и тусклые лампы под абажурами горели круглосуточно. Не было толку ошиваться наверху и привлекать к себе внимание. «Вот как у этой шлюшки разукрашенной закончится смена», Так даун снова наверх и подымится.